Глава вторая Споры не то плесени, не то грибка поражают организм человека, после чего подавляющее большинство теряет разум, превращаясь в монстров, а ничтожная часть приобретает иммунитет, И паразит в качестве симбионта одаривает носителя различными необыкновенными качествами. Трижды прочитал, мозг отказывался принять смысл написанного. Это конец. Опять впал в ступор. Навалилась жажда, и как раньше не замечал, мутит и голова болит. Все как в памятке. Мои, как же мои. Если город провалился в улей, я должен быть рядом с ними. Вот теперь порядок, цель определена. Если я правильно понял разговоры рейдеров, то моя сторона улицы с четными номерами домов обычно не загружается с этим кластером, а в этот раз почему-то загрузилась как минимум первая линия. Мои живут по этой же стороне улицы, но ближе к центру города, и, к счастью, на значительном удалении от первой линии, метров 300-400. Это нужно проверить незамедлительно. Итак, в начале к нужному дому. Сборы. Топор на пояс, на антресолях имеется старый брезентовый рюкзак. В рюкзак я переложил бинокль, литровый баллон со сжатым воздухом, Заправочную станцию, коробку с пулями, несколько штук разложил по карманам. С ними нужно аккуратно, нельзя, чтобы юбка пули замялась. Свинец с сплав мягкий. Дальше паковался вдумчиво. В рюкзак отправились смена белья, гигиенические средства. Термос заполнил обычной водой из шестилитровой бутылки. Саму бутылку почти полную сунул в дорожную сумку. Туда же пару ношенных, но еще крепких ботинок с высокими берцами, в них по лесу хорошо идти. Плотная штуровка не дает набиваться мусору. Одеяло, свитер, джинсы, шапку меховую, спать в ней буду. Собираясь, отметил, что на улице заметно потеплело. До переноса термометр на балконе показывал ноль. Сейчас плюс пятнадцать, и надо полагать, будет еще теплее. Но все равно ночевать теперь придется в условиях, не предполагающих центрального отопления. Из еды взял только то, что не портится быстро. Как-то не держу запасов. Одну консерву, икра красная лососевая, заготовил к масленице, полбуханки хлеба магазинной нарезки, сыр граммов двести, два стакана китайской лапши, банку меда. Везде... В карманы, в рюкзак, в сумку, разложил замотанные в пластиковые пакеты зажигалку и коробки спичек. Нож. Вот нож у меня не очень. Острый и порезать можно чего, а вот бить... Это вряд ли. Крестовины или упора для большого пальца нет. Металл пружинит. В общем, удар не нанести. Быстро, покуя вещи, отметил усиливающуюся стрельбу. «Да там уже настоящий бой! Быстрее, пока колонна не ушла! Итак, рюкзак, за спину, сумку на плечо, в руки арбалет. Идти можно, но бежать! Сумку придется бросить сразу, сыр и консерву надо в рюкзак, а все, что касается пневматики, переложить в сумку. Топор на поясе в петле тоже не позволит бежать. Долой!» Заменить молотком и так его разместить в рюкзаке, чтобы можно было нащупать рукой, не снимая сам рюкзак. Всё, вперёд! Да, не забыть во дворе достать аптечку из машины. Спускаясь во двор, я отметил оживление в подъезде на третьем этаже. На вопрос соседа, что творится, просто сунул в руки памятку и побежал вниз. Колонна разбилась на отдельные машины, в которые из магазинов быстро загружали запечатанные ящики. А ребята действуют грамотно, потрошат закрома, где весь товар еще затарен, время на торговый зал не тратят. Впереди раздался резко оборвавшись истошный вопль. Я никогда не слышал, чтобы так кричали. Из-за угла дома метрах в ста прямо по курсу моего движения вывалила группа из 7-8 человек. Остановившись в замешательстве, я оглянулся. Боец сохранения мародерки сделал знак рукой «Отойди, не перекрывай сектор». На полусогнутых я потрусил под стену дома. Черт, неужели сейчас на моих глазах будут убивать людей? Мне казалось раньше, что я как-то активнее буду в такой ситуации, протестовать там или негодовать, участвовать в конце концов, но точно не вжиматься в стену. Близкие выстрелы две двойки заставили дважды вздрогнуть. Все-таки не по людям, стрелок бил поверх голов. После первых выстрелов люди бежали согнувшись. Пули, выпущенные второй очередью, ударили в голову монстра, похожего на одного из тех двоих, которых я увидел первыми в этом мире. Грозное тело повалилось, как подкошенное». Однако это пока не победа. На поле боя появились еще две особи местного бестиария. Впереди, выдавая невероятную скорость, мчалась тварь, развитая до уровня, на котором ей полагается костяная броня, укрывающая голову и фрагментарно корпус. Опытный боец сразу же сменил рисунок боя. Не пытаясь пробить голову в лоб, стал также двойками бить в правое колено. Прием сработал, и монстр, вначале споткнувшись, упал, однако, прокатившись кубарем 2-3 метра, вновь оказался на ногах. Тем не менее, атака была обречена. Выигранного времени хватило, чтобы к стрелку присоединились товарищи. Мощно грохнул выстрел крупного калибра, и костяная броня лопнула расколотым орехом. Спутник первого нападавшего был менее защищен и упокоился одновременно со своим лидером. На улице уже были все, кто потрошил магазин. Два парня направились к поверженным. Один вооруженный автоматом бегом, второй положил на плечо оружие, похожее на полицейский дробовик, не спеша. Проходя мимо меня, он беззлобно спросил «Чего не стрелял?» Только теперь я вспомнил про арбалет в руках. Настороженная тетива позволяет держать его в постоянной готовности к выстрелу. Но все прошло так быстро. Говорят, страус прячет голову не от страха, а из-за того, что маленький мозг не успевает переработать быстро сменяющуюся информацию, поступающую от его огромных глаз в минуты опасности. «Вот так и мой мозг не смог выдать ни одной приличной команды!» «Так это...» «Пошли!» Он приглашающий мотнул головой. «Из свежих?» «Да, молодец, быстро собрался, сориентировался. Только под стенами держись аккуратней, через пару часов свежие массово начнут обращаться. К вечеру разделение на зараженных и иммунных почти закончится». «А к утру оформятся первые жруны. Из квартиры или балкона кто-то спрыгнет прямо на голову. Жажда?» «Да». Вытащив огромную бутылку из сумки, я надолго приложился к ней, почти не сбившись с шага. Парень половчее перехватил карабин, протянул флягу. «Глотни, будет легче. Хотя с тобой еще рано определяться». Ловко запустив руку в рюкзак за спиной, я скрутил крышку с термоса. Э, ты не горячись, на пару глотков плесни, злоупотреблять не стоит, только в медицинских целях. Двух глотков оказалось много, еле протолкнул. Мерзкий крепкий алкоголь, что это за дрянь такая? Точно лекарство на клопах, но результат... Мир изменился. Краски стали ярче, предметы более четкими, а звуки... Про такое говорят, мир взорвался тысячами разных звуков. Это насколько же мне было плохо, как сузилось восприятие. Голова, как будто разжались тиски. Что это было, живец, как в инструкции? Просветили. Хорошо, нашу работу поставили, так действительно больше свежаков станет выживать. Глянь, как на практике выглядит добыча. Автоматчик уже вскрыл мешок на затылке самого крупного монстра и вытащил двумя руками серую паутинообразную массу, из которой быстро выбрал два круглых желтых шарика и три предмета формой и цветом, похожих на зеленый виноград, горох и спараны. Спрятав добычу в нагрудный карман, парень поспешил к двум оставшимся монстрам. Все уже виденные мною зараженные разительно отличались как размерами, так и степенью развития конечностей Клыковых когтей. Памятка разделяла их по шкале опасности. Зеленая часть, включающая едва инициированных и почти неопасных зараженных. Желтая, вторая по численности и умеренно опасная, фиолетовая, чрезвычайно опасная и красная, фактически неодолимая без тяжелого вооружения. Сейчас передо мной лежал кто-то из верхней части желтой шкалы. Костяная броня, высокая стойкость к огнестрельным ранам и целых две горошины в споровом мешке. Вооружение мутанта тоже впечатляет. Когти сантиметров десять с Т-образным профилем, как у кошачьих. В оскаленной пасти просматривается второй ряд острых зубов. Тело в неприкрытых костяной бронёй местах бугрится мощной мускулатурой. Из оцепенения охватившего меня при подсчёте исчезающий малых шансов пережить встречу с подобным кошмаром вывел голос бойца, угостившего живцом. «Ну вот, можно сказать, что ты уже бывалый попаданец. Осталось немного. Сохраните разум и добраться до базы. Сразу скажу, с собой не возьмем. Техника безопасности такая. Я другим провалившимся в уле даже живца не дам. Здесь место такое, понимаешь? Нужно барьер поставить у себя в голове». Все, что происходит на загрузившемся кластере, тебя не касается, нужно не воспринимать людей как людей, понимаешь? Зачем тогда со мной говоришь, в твоем понимании я выгляжу куском биомассы? Это очень сложно, для меня есть две опасности, превратиться в кваза или в психа, в психо, вернее. Такой барьер ставят многие, что, как ты верно заметил, воспринимают всех новичков биомассой со всеми вытекающими. С девочками, мальчиками побаловаться, ведь они еще не люди. Потом больше, все вокруг уже не люди. Тут вариантов для извращений масса, и торговля органами тебе, и жертвоприношения. А некоторые не в силах этот барьер поставить, и либо гибнут, пытаясь всех спасти, либо с ума сходят либо наглухо в стаб забиваются, ну а там и пьянство, и суициды, а в итоге отрицание всего и опять возвращение. Да уж, Достоевский тут отдыхает. Тут все отдыхают. Бледный, два гороха и восемь спаранов. Автоматчик возвращался к магазину и, проходя мимо нас, сообщила добыче «Все, дружище, бывает, у нас еще дел». Бледный поднял в прощальном жесть руку и вслед за автоматчиком направился к магазину. Странное слово «дружище». Слово-то нормальное, но вот применять его стали как-то придавая обратный смысл. Оппоненты, ведя спор о происходящем в нашей или в одной соседней стране по мере нарастания градуса дискуссии, перестают обращаться друг к другу по именам но еще не опускаются до оскорблений И вот тогда, дружище, но ты ведь должен понимать, что нельзя перекраивать границы. Или, конечно, друг мой, это только в вашем исполнении захват администрации означает борьбу с режимом, а в нашем сепаратизм. Обращением дружище задается определенная эмоциональная отрешенность». «Ты, Андрюха, классный пацан, но в данном вопросе ты заодно с этими козлами, и нет тебе прощения». Вот и бледный оборвал беседу этим дружище. «Надо спешить». Памятка предупреждала, что зараженных привлекает грохот выстрелов. Следовательно, срочно нужно убраться подальше от этого места, желательно держась на удалении от магистральной улицы, где постоянно раздаются очереди и одиночные выстрелы. Отдельные жители, выбирающиеся из своих подъездов, тут же собирались в кучки в желании прояснить происходящее. Несколько раз пытались расспросить и меня, но я, имея четкую цель, примерно представляю, что происходит, и поэтому не могу терять драгоценное время». Вместе с тем пришло осознание, и если бы не долг, не обстоятельства непреодолимой силы, то сидел бы точно так же возле подъезда с полным отсутствием душевных сил пуститься в неизвестность со стрельбой и нечеловеческими криками.